Глава 56. Гуляя вдоль полок в супермаркете, неспеша наполняю свою тележку. Тщательно выбираю сыр, затем сок и джем для утренних тостов. Торопиться все равно некуда. Вернуться домой раньше значит растянуть еще один тоскливый вечер. Это самые длинные выходные в моей жизни. Трое суток с тех пор, как мы с Арсением виделись в последний раз. Я просила паузу, просила, чтобы не звонил и не приезжал дал мне время навести порядок в своей голове и разобраться с собственными чувствами. И он не приезжает, хотя настырно звонит каждый вечер. Говорит, что любит, просит время, чтобы уладить вопрос с разводом. Звучит банально и пошло, но я ему верю и сильно волнуюсь. Мне кажется, у него проблемы. Ни одного намёка от него ни в словах, ни в голосе, но моя интуиция вопит, что с ним что-то происходит. Пыталась узнать, но Арс сказал, что сам всё решит. Девушку берите тележку, просит позади. Не проехать. Простите, бормочу, отходя в сторону. Беру с полки бутылку кефира и иду дальше. Выбираю печенье и меренги и встаю в очередь в кассу. В этот момент в сумке начинает звонить мой телефон. Выкладывая одной рукой продукты на ленту, второй лезу за гаджетом. Юля. Отключаю звук и бросаю его обратно. Может быть, перезвоню, когда вернусь домой. Но скорее нет. Подруги поняли, что у меня что-то случилось, и теперь несут дежурство, донимая звонками каждые полчаса. Я уже успела сегодня отбиться от предложения Евы пойти в кино и от идеи Оливии устроить у меня девичник. Сейчас очевидно Юлькиной очередь вытаскивать меня из депрессии. Я бы с радостью и от заботы их сжимается сердце и свербит в носу, но не могу. Не вывезу сейчас ничьей компании. Мне кажется, на фоне того, что я сейчас переживаю, смех и болтовня с подружками будут выглядеть как кривляние. После обеда убираю со стола и решаю заняться курсовой, которую никак не получается дописать. Включаю ноутбук, рядом ставлю чашку зелёного чая и вазочку с маленькими безэшками. Но когда я заношу палец над клавиатурой, мой телефон снова подаёт голос. Мысленно чертыхнувшись, хватаю его с намерением отключить совсем, но вижу, что звонит Даша. Сердце тревожно сжимается и пульс замирает. Крошечные волоски на руках встают дыбом, словно по комнате пронёсся сквозняк. "Да?" спрашиваю осторожно. Привет, Маришка. Бодро здоровается невестка. Как жизнь? жизнь?» хорошо. М-м, тянет, Даша. Что-то звонить совсем редко стало. Я с Машей позавчера переписывалась. Она говорит, что к какой-то конференции межрайонной готовится, Демонстрирую свою осведомленность. А у вас как дела? Что нового? Кирилл с Настей Юлечку к бабушке и дедушке привозили вчера. Правда? Высказываюсь, смеясь. Кира отправляла мне фото. Она так подросла. Настя говорит, за месяц килограмм набрала. Ага, хорошенькая такая. Повисает какая-то странная пауза. Я вся вытягиваю струну и перестаю дышать. На экране загружается Word-документ. Всплывает окно уведомления об обновлении. Марина прочищает даши горло. Всё спросить хотела. Как у тебя с твоим мальчиком? Каким? Мироном? Ну да. А никак? хмыкаю легкомысленно. Мы расстались. Мама не говорила? Говорила. Снова пауза, и мои ладони становятся мокрыми. Марина, а ты давно Карину видела? Секундное недоумение быстро сменяется чувством невероятного облегчения. Я громко выдыхаю в трубку и падаю спиной на спинку стула. Сто лет не видела? А что? Она вернулась? Нет, Марин. Она мне вчера фото прислала с закрытого приема». м, -м как интересно, смеюсь И вдруг меня как вспышкой осеняет. Осекаюсь, прижав ладонь ко рту. Карина там была. Быть того не может. Я ее не видела. Почему она ко мне не подошла? На том фото ты Кравцов, проговаривает Даша серьезно. Хочешь, перешлю. Мое тело сковывает льдом. Кажется, прикоснись я к собственной коже, нащупаю иней». Пальцы, удерживающие телефон, начинают мелко подрагивать. Не нужно. Боже, слышу убитое на том конце провода. Марина, подскочивший горлуком, закупоривает трахею. Судорожно всклипываю и сжимаюсь в комок. Даша, не говори пока Саше, пожалуйста. Он меня убьет!» Марина, у меня слов нет. Как так? Он же женат. Он разводится, мямлю жалко, запуская волосы пальцы и впиваясь ногтями в кожу головы. Марина, слышу, как дыхание ее учащается, словно она куда-то идет, потом хлопок двери и тишина. Марина, он женат и он взрослый для тебя. Как так вышло? Так вышло. Как? Судьба, наверное, Сиплю, еле слышно. Судьба ведь, да? Наша встреча в клубе потом в отделении полиции, а пож он уже сам. О черт! да какая судьба. Это я помешалась на нем, сама себя навязывала взрослому, женатому. Марина едва не стонет Даша, что у вас там происходит, а? «Все плохо, Даша. Шепчу, почувствовав вдруг некоторое облегчение от того, что наконец-то могу хоть с кем-то поделиться. Его жена узнала. Твою мать. Арсений сказал, что подал на развод и просит немного подождать. Герман Дмитриевич его закопает, Маришка, проговаривает она уверенно. Не рассказывай никому. Саша кастрирует. Саше вообще нельзя знать, молю я. Пожалуйста. Инга не станет молчать. Но она уже разговаривала с мамой, и ничего ей не сказала. А с тобой она говорила? Говорила подтверждаю глухим голосом. Наша встреча в ресторане закончилась тем, что она пригрозила скандалом, если я хоть раз приближусь к ее мужу. Я не приближаюсь. Он обещает, что сам все решит, а мне остается только ждать. Марина. Прости, но я в таком шоке, вздыхает Даша. Я тебя не понимаю, честно. Начать отношения с женатым мужчиной это я его люблю. А он тебя? Он говорит, что тоже Шепчу тихо. Веришь? Я не знаю, Даша. Арсений просит верить, а я я не знаю. Я сижу и жду, чем все закончится. Какое-то время сноха молчит, слышу тяжкие вздохи и продолжительные выдохи. Очевидно, принимает решение, думает, как поступить. Я думала, у них с сынгой все хорошо, со стороны они выглядели счастливыми, произносит задумчиво. Я тоже так думала. Слушай, бросай все и приезжай-ка ты домой, вдруг выдает Даша. Я не могу, Учеба». На самом деле, это не основная причина. Приехать домой значит рассказать все родителям и оставить Арса здесь наедине со своими проблемами. Я бы уехала, Марин. Часто разлуку помогает расставить все по своим местам. Не рассказывай пока никому, прошу ее. Арсению нужно еще немного времени. Он обещал, что сам с родителями поговорит. Даже не представляю, как это все будет выглядеть, усмехается она недоверчиво. Не знаю, Марина. Пожалуйста. Настя, кстати, знает, но я попрошу, чтобы Киру пока не говорила. Спасибо.